Глава двадцать пятая Кабан был так велик, что палку, к которой его привязали, едва поднимали два крепких солдата. Да еще он был чёрен как черт, и вонял дьявольски. Но солдата такая мелочь, как вонь, остановить не могла, и тут же нашлись охотники, что начали его разделывать. Абертье, гордый, слез с лошади и пустился в объяснение. Силен, силен был неимоверно. Шесть или семь болтов ему досталось, а он все бегал по оврагам и кустам и верещал от боли. Кровью истекал, а мы ждали, близко не подходили, чтобы ни собак, ни коней не запорол. Так он сам на нас от злобы кинулся, как понял, что слабеет. Пришлось его копьем усмирять. Бертье даже показал копье, каким убил эту зверюгу. Волков, как и другие, слушал рассказ, но без восхищения. Счет, что они написали до этого, уж больно печалил его. Из головы не шли двести талеров с лишним. Двести талеров? Какое уж тут веселье! Да из чего веселиться от такого вонючего зверя? А когда Бертье повернулся к нему, спросил. А Волков видали? Следы видал. Сразу стал серьезен Бертье. И пару раз собаки наших к коням жались, прямо под копыта лезли. Отчего же? Так значит, волки рядом были, объяснил Бертье. Волчий запах был, значит, свеж. И что же это за собаки, если мы их купили волков искать, а они тех самых волков боятся? Невесело удивлялся кавалер. Так они же еще щенки, с жаром стал объяснять Ротмистер. Вот подрастут. Некогда ждать нам. Отмахнулся Волков. «Завтра еду в Малин. Не хотите ли со мной поехать? Взрослых собак посмотреть?» «Купить еще собак?» Бертье даже обрадовался. «Да», — сказал кавалер раздраженно, «купить собак, коров, быка, кровати и доски. И купить еще что-нибудь, пока у меня еще есть деньги. Пока эта земля меня не разорила окончательно, нужно успеть купить и собак». Бертье, видя такое дурное расположение духа кавалера, радоваться перестал и сказал, кое-что вспомнив. «А еще мы мертвяка нашли, погрызенного». Волков только уставился на него устало и молчал. «Час езды отсюда на запад. Мертвяк еще не старый, хотя волки или кабаны его обглодали. Месяца три ему, не больше». «Откуда же вы знаете, что три месяца ему?» Хмуро спросил Волков. «Так я ж на войне десять лет», — отвечал ротмистр. «Мертвяков повидал, что под стенами после штурмов лежат. Уж знаю, что если кости не побелели, так значит, недолго лежат. И волосы на голове целы еще». Кавалер поворотился к старости, который стоял за ним, и спросил. «Не пропадал ли кто за три месяца у тебя?» «Нет, пропадал давно», — отвечал староста, вспоминая. «По осени. Мальчонка десяти лет. Гансом звали. Коспас». «Так ни его, ни Кос с тех пор не видали». «Нет, то не мальчонка был. Может, и не крупный, но мужик. Точно не мальчонка десяти лет», — сказал один из солдат, что был с ротмистром. «Вы его не похоронили? Молитву не прочли?» — влез в разговор брат Ипполит. «Так некогда было. За кабаном ехали», — пояснил солдат. «Вспомните то место?» — не отставал монах. «Вспомним», — отвечал ему Бертье. «Только путь туда не близкий. До темноты доедем, а вот обратно придется в потьмах возвращаться. Завтра можно будет». «Потом съездите, похороните», — сказал Волков монаху. «Завтра в Малину отправимся». Он пошел ужинать, не пригласив ни Бертье, ни Рене, ни Брюнхольда. Не то было у него настроение». А Йоган сказал, что ужин еще и не готовил, так как занимался весь день хозяйственными делами. И ругать его было не за что. Хоть и хотелось. Потому что это была правда, и все, что мог сказать Волков Йогану, напомнить, что просит его не первый раз найти ему слугу, а тому все не досуг. И Йоган опять ему обещал слугу найти. Завтра же. Сначала Агнес даже нравилось, что люди побаиваются ее кучера. Странятся его и стараются даже не смотреть лишний раз. Уж больно зверообразен был лиг, да и весь вид Игнатия Вальковского. Его истлевшая рубаха, его драные широкие панталоны, черные, сто лет немытые ноги пугали людей но особенно пугало людей разодранная щека, кое-где поросшая жесткой щетиной. Когда ему поздно вечером даже не открыли ворота постоялого двора, оставив путников опять ночевать на улице, Агнес решила, что все же надо ему вид иметь приятный. «Не разбойница она, чтобы люди ее чурались, а госпожа? Пусть боятся докланяются!» А когда ее боятся да разбегаются, это уже совсем не то. Позвала она его к себе, поглядела на него сначала долгим взглядом и даже рукой по щеке его провела, а потом и говорит, брезгливо пальчики платком вытирая. «Грязен ты как нищий на паперти, и смердишь так же. Как в первый город приедем, так в купальню ступай». «В купальню?» Удивлённый переспросил кучер. А потом к цирюльнику, продолжала молодая госпожа, кидая платок служанке. Только вели ему бороду тебе не брить, пыщитина на щеке отрастёт. уж больно ты страшен дырой своей. А потом одежду я тебе справлю такую, чтобы знали все, что ты не разбойник, и не зверь дикий, а кучер и конюх добрый госпожи. Как пожелаете. — отвечал Игнатий. Вот только в одном был вопрос. Все мелкие деньги, кроме монеты в десять крейцеров, что были у нее, она потратила до гроша медного. И оставался у нее всего один золотой, да это мелкая монетка. А Гульден, старый, потертый от времени, уже потерявший часть своей стоимости, дал ей ее господин. И больше денег у нее не имелось. Но это почему-то Агнес не волновало. Ей в голову не приходило, что она будет испытывать нужду. Она была уверена, что найдет денег столько, сколько ей надобно будет. Как? Того она еще не ведала. Но знала, что придумает способ. «Деньги. Деньги у людишек водятся, а людишки... А людишки ее боятся». А значит, не останется она без денег. Карета остановилась на перекрестке дорог. Там на перекрестке сидел мужик, торговал корзинами и деревянными башмаками. И пока Игнатий, спустившись с козел, ходил и смотрел сбрую на лошадях и поправлял ее, Агнес вышла из кареты размять ноги. Вышла, потянулась, выгибая спину, а потом, поглядев на деревянные башмаки, спросила у мужика «Далеко ли до Хоккенхайма будет?» «Денек еще ехать вам, госпожа», — с поклоном отвечал тот. Он указал на запад. «Туда вам ехать». «А там тоже город, кажется?» Агнес приглядывалась к дороге, что вела на север. «Истинно, госпожа», — отозвался мужик. «Клевин вот-вот будет. Три версты до него. Но городок-то небольшой». «А если вам большой нужен, так дальше в двух днях пути, если по реке ехать, и ферренбург будет». «А что это за клевен спросила Агнес. городишка мелкий, поти со стенами, но Хакенхайму не счета». «А купцы, портные там есть?» «Эх, молодая госпожа, да куда ж без них-то?» — засмеялся мужик. «Купчишки, они как клопы, без них никуда». «Они везде заводятся. И портные там тоже есть». Агнес повернулась и пошла к карете, на ходу кинув кучеру. «На север поедем, в Клевин. Мужик говорит, что тут недалеко». «Да, госпожа», — ответил Игнатий и полез на козлы. Городишко Клевин было вправду Хокенхайму нечета. Город оказался мал, стены старые, ров давно зарос и осыпался. Ворота перекошены, да и стражники на въезде, кажется, пьяны были. Видно, что город небогатый. В церкви без блеска, на улицах в грязи свиньи спят, иногда и карете не проехать. Нашли трактир, там и стали. Вонь, тараканы пешком по столам ходят, не боятся. Трактирщик дремал, сидел, но забулдык покрикивал, когда просыпался — А как Агнес увидал, так засуетился. Побежал к ней сам, улыбался и кланялся. А та носик морщит, на тараканов глядит и фыркает. Еле он ее уговорил за стол сесть, собственным фартуком его протерев, и лавку заодно. Она села, попросила окорок и пива. Да спросила, оглядываясь с презрением. «А с Гульдена у тебя сдача будет?» «Не извольте беспокоиться», — заверил ее трактирщик. «Найдется». «Так неси тогда», — велела Агнес, нерешительно присаживаясь на край лавки. «Слышал, дурень, бегом беги», — сказал трактирщик мальчишке-разносчику и для острастки дал ему подзатыльник. «Ночевать тут не будем», — объявила молодая госпожа служанки. «Не хочу, чтобы по мне тараканы ползали ночью или клопы мной обедали». «Вещи не разгружай. Скажи кучеру, пусть идет в купальню, сыщет и цирюльника. Да быстро все делает. Передай ему». Она сунула служанке последнюю мелкую монету в десять крейцеров. Остался у нее только старый Гульден. уто ушла, а к столу девушке прыщавый мальчишка подал локорок, нарезанный тонкими ломтями, хлеб и пиво. Она оглядела все это придирчиво, Со всех сторон заглянула, прежде руками не трогая, и показалось ей, что есть это можно. Окорок мухами не засижен и по краям не пожелтел, хлеб не стар, огромная кружка с пивом не грязна. И уже после того, взяв тяжелую кружку обеими руками, Агнес с удовольствием отпила пиво прохладного. Облизала губу от пены и принялась есть окорок, Обязательно беря те куски, на которых было сальца. И очень ей было вкусно. И окорок, и пиво были неплохи. Тут она случайно подняла глаза и заметила, что трактирщик на нее смотрит и улыбается подобострастно, улыбкой своей беззубой, говоря, что готов любому ее желанию служить. Не любила девушка, когда смотрит на нее во время еды. Тем более мужики. Хотела нахмуриться, чтобы мерзавец прекратил пялиться, но не стало потому что в голову ей пришла одна мысль. Снова берет она кружку большую, снова пьет пиво, а поверх кружки на трактирщика смотрит неотрывно. А тот и дела свои бросил, тряпкой руки вытирает да улыбается и даже кланяется. А Агнес не ставит кружку на стол, а пальчик указательный чуть отвела и стала трактирщика им к себе манить. «Поди, мол, сюда, любезный, поди!» И смотрит поверх кружки на него ласково. «А тот и рад служить!» Подошел, согнулся в поклоне и стоит молча, повеление ждет. Девушка ставит кружку на стол, не торопится, смотрит прямо в глаза ему и спрашивает. «Неплох твой окорок. И пиво неплохое. Сколько с меня возьмешь?» А трактирщик и рад. За услужливости и поклоны он с этой госпожи больше, чем обычно взять хотел. А раз ей все понравилось, так и вдвое брать собрался, чего уж мелочиться. И говорит он девушке, «Пяти крейцеров госпожа довольно будет. Пять крейцеров?» спрашивает Агнес, а сама прямо в глаза трактирщику заглядывает. «Так получи». И сует ему руку, как будто с деньгами. А тот ладонь протягивает, и она, пальчиками своими собрав их в щепоть, ладонь его и тронула, как будто положила что-то. И улыбается ему, и продолжает в глаза смотреть. А он, наконец, глаза отвел, Но ладонь свою пустую уставился и вроде как не понимает, что происходит. Кажется, госпожа ему денег дала, а кажется, их и нет. Агнес ему и говорит, не громко, но твердо. «Сдачу себе оставь!» — и добавляет с улыбкой. «За расторопность!» Сначала он смотрел на нее, словно удивлялся чему-то. И когда она уже подумала, что сейчас он станет говорить, что ошибка вышла и что денег он не видит, трактирщик вдруг сказал «Премного обязан». И кланяться стал пять с задом, а сам на руку смотрит и, мало того, начал по ладони водить пальцем и притом губами шевелить, словно монеты считая, которые в руке у него как будто лежали. А потом пустую ладонь в кошель себе сунул, будто сыпал туда деньги. И пошел на место свое, все еще улыбаясь юной и щедрой госпоже. Девушка, у которой за все это время сердце от волнения почти остановилось, теперь вздохнула свободно и задышала полной грудью. И радостно стала ей так, что хоть пой или танцуй. «Получилось!» получилось у нее. Все, как и задумывала она, и даже еще лучше. И пусть прибыль невелика, главное, получилось. Да еще и быстро, да еще и просто, как таракана со стола смахнуть. Она опять схватила большую кружку двумя руками и долго пила из нее вкусное пиво. Ушки и щеки девушки были красны, а глаза светились. И в себе столько сил она чувствовала, что хотела снова попробовать свой фокус. Но Агнес была не только ловка, но и умна. И как не хотелось ей повторить этот трюк, девушка понимала, что это будет глупость. Опасная глупость. Поэтому она просто поставила на стол кружку, схватила кусок окорока и стала обгрызать с него вкусное жиро, курча, как довольная кошка. Совсем не так госпоже подобает кушать, но она о приличиях не думала. Она вспоминала и наслаждалась теми чувствами, которые только что пережила. И от этого приятно в животе становилась. И хотелось, кажется, целоваться. Она перестала есть, огляделась вокруг — и разочарованно хмыкнула Пара забулдык, пьянь, прыщавый и грязный мальчишка-разносчик, да трактирщик сам мерзкий. Нет, красавчиков, подобных Максимилиану, тут не было. А уж про таких мужчин, как господин её, так и подавно мечты напрасны были бы. Таких мужчин, от взгляда которых слабеешь ногами, да и всем телом вообще мало». И она, вздохнув разочарованно, снова принялась за окорок.